— Скучно вам здесь зимой? — спросил Платон Ильич. — Ну, скучновато. Летом-то, небось, весело? — Летом! — она махнула рукой. — Летом все кипит, только поворачивайся. — Едут к вам молоть? А как же! — А другие мельницы далеко отсюда. — Двенадцать верст, в дергачах. Работы хватает.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 Здесь, как всегда, шел вечный концерт. Сперва спели дуэтом про золотую рощу две красавицы в светящихся кокошниках. Потом широколицый весельчак, подмигивая и прищелкивая языком, рассказал о кознях своей неугомонной атомной тещи, заставив у пару раз рассмеяться. А доктора устало хмыкнуть. Затем начался долгий перепляс парней и девок на палубе плывущего по Енисею парохода «Ермак». Доктор стал задремывать. Мельничиха выключила приемник. — Вижу, устали вы, — произнесла она, поправляя сползающий с плеч платок. — Я совершенно не устал, — забормотал доктор, стряхивая оцепенение. «Устали, устали!» — она приподнялась. «Глаза у вас совсем слепаются, да и мне спать пора». Доктор встал. Несмотря на соловелость, ему совсем не хотелось расставаться с мельничекой. «Я выйду покурить». Он снял пенсне, потер переносицу и поморгал оплывшими глазами. «Ступайте, а я там все устрою».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 Он стоял, вдыхая морозный, бодрящий, свежий ветер и поглядывая вверх на звёзды, просвечивающие меж ползущих облаков. Луна выглянула и осветила двор, кладню, хлев, сенник шапками снега наверху, заблестела на свежем только выпавшем снеге в мириадах снежинок, и этот запорошенный двор своим покоем стылова, некогда обтёсанного людьми. избитого в постройке дерева, усилил желание Платона Ильича. Эта неподвижная кладня с сотнями мерзлых березовых поленьев, обреченных на яркую погибель в печи, словно всем своим видом говорила ему, «В доме ждет тебя теплое, живое, трепетное, на чем держится и от чего зависит весь этот человеческий мир». Со всеми его кладнями, деревнями, самокатами, городами, эпидемиями, самолетами и поездами. И это теплое, женское, ждет твоего желания, твоего прикосновения. Азноб пробежал по спине доктора, он передернулся, повел плечами, выдохнул и пошел в дом.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 Как глупо и пошло все, о чем он вдруг подумал. Доктору стало стыдно. «Идиот!» — обругал он себя и произнес. «Спокойной ночи!» «Не убейтесь на лестнице! Посветите себе!» Еле слышно донеслось из темноты горницы. Доктор молча взял со стола свечку и пошел наверх. Лестница поднимала светёлку из сеней. Она была узкой и заскрепела под сапогами доктора. «Идиот! Обыкновенный идиот!» — ругал он себя. Наверху было два помещения. В первом стояли плетеные корзины, сундуки, короба. Висели плетенки лука, чеснока и сушеные, нанизаны на нитку груши. Стоящий здесь запах сада успокаивал.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 Гленяную корову. Странная семья. А может и не странная, а вполне обычная для нынешнего времени. И живут богато, в достатке. Давно ли? Сколько ей лет, интересно? Тридцать? Он вспомнил ее спокойные руки, наперсток на мизинце, взгляд карих глаз. Гутен абенд!